Заглянувший на крики технар из группы авиаподдержки подозрительно покосился на наши тяжелые баулы, но чуть-чуть успокоился, не найдя никакого явного криминала. Я поделился с ним сигаретой, отправив пачку обратно в карман и, наблюдая, как навьюченные железом бойцы таскают барахло в транспортники. Дымя дромовым угощением, Пожилой мужик в черном комбезе полюбопытствовал. — Что, налегке уходите? Говорят, спецура постоянно что-то тырит, где побывает. — Наговаривают, — возразил я, отстаивая честь роты. Тем более, что новый генератор ребята уволокли с соседнего крейсера, когда мотались туда с дружеским визитом. А то, что добыли на авианосце по мелочи, Еще вчера забросили на временную базу на окраине города. Поэтому я лишь беспокоился о моих боксах с оборудованием. А неучтенные ящики с продовольствием, боеприпасами и электроникой уже давным-давно сменили хозяина и не мозолили глаза бывшим владельцам. — Бывает! — покладисто согласился технарь и помахал на прощание рукой когда мы тяжело оторвались от палубы авианосца и вдвинулись в сторону затянутого дымом города, навстречу выстрелам в спину и законам тотальной зачистки, навстречу нашей проклятой работе. — Я буду натаскивать парней, как натаскивали меня, — сказал ротный, проверяя крепление гарнитуры рации. — Лучше, если ты останешься рядом с техникой в зоне высадки. — И буду ждать, когда эту точку накроют минами или подорвут заложенный фугас, — удивился я. — С чего бы такая странная забота? — Просто в нашей зоне мирного населения нет официальный приказ изъять оружие и проверка паспортного режима. И тебе не понравится, что ты увидишь. «Почему?» — продолжал тупить я, не в состоянии переключиться из хрупкого мирного сосуществования в боевые условия. «Потому что некомбатантов больше нет, док. И я буду натаскивать парней на беспрекословное подчинение приказам и стрельбу по любой мишени. Боюсь игры со снайпером, Тебе покажутся детским лепетом. Я помолчал, потом проверил, насколько крепко сидит каска на голове, и с обздохом отрапортовал. Значит, разгребать это дерьмо будем на пару, Кэп. Но мне спокойнее с парнями, чем с чужаками, которые мечтают побыстрее запустить движки и удрать из города куда подальше. Как знаешь... Равнодушно согласился капитан. Он никуда и не уходил с войны. Она стала его сутью, в отличие от меня. — Самый тибур, страхуйте дока. Первый и второй взвод, левая сторона улицы. Третий, и четвертый, правая. Пошли, молокососы, шевелись! Разбившись на тройки, рота двинулась вдоль по улице прикрывая друг друга от возможной атаки. Два пулеметчика следили за крышами на противоположной стороне. Снайперские пары отслеживали улицу спереди и сзади. Автоматчики перебежками добирались до закрытых дверей и замирали по бокам от тяжелых створок. Удар неповоротливо чугунной чушкой, и группа врывалась внутрь, ощетинившись стволами. «Всем лежать на пол, мигом не шевелиться!» Проверка детектором помещения и людей, не успевших покинуть свое жилище. Быстрые уколы пневмопистолетами в спину, пожизненный маркер жителя неблагополучных районов. И снова на улицу, чтобы пристроиться к подтянувшимся вперед сослуживцам. Дом за домом, от одного двора к другой. Сквозь лающие команды сержантов и редкие зуботычные солдатам недостаточно быстрым выполнявшим команды. Я не успел втянуться в рваный ритм перебежек, как в одном из домов раздались короткие злые очереди. На общем канале прошел доклад. У двух из пяти объектов следы пороха на конечностях вся группа уничтожена оружие не обнаружено мы без потерь принял сухо подтвердил капитан настороженно всматриваясь в ближайший переулок заканчивайте и обратно будете держать пару проходов еще через несколько минут четвертый взвод запросил медика я помчался туда еле поспевая за быстро бегущим самсоном Ввалившись в сумрачную комнату, сдвинулся влево, освобождая проход спецназовцам, бухавшим сзади с сапогами. Прежде чем успел осмотреться, рядом оказался и капитан, моментально оценивший и напряженный лица солдат, избившихся в кучу хозяев дома. — Доклад! — Господин капитан, мы проводили досмотр, а эта старуха... На Бенедикта с ножом, вон, руку ему порезала. Он отпихивал, а эта дура орала что-то по-своему и железкой махала. — Нападение на солдата? А вы даже не среагировали? На лице Кокрелла заиграли желваки. — Инструктаж, слушали? — Так ведь, дети, господин капитан, она защит. Эти дети стреляют нам в спину рядовой, поэтому подбери сопли и выполняй приказ твою мать, запретив мне жестом приближаться к раненому ротный тихо скомандовал бенедикт дураки здесь не выживают оставлять атаковавшего тебя врага дурость вдвойне я не желаю знать. Что она там прячет на теле своих выкормышей? Взрывчатку или оружие? У меня приказ проверить зону и отмаркировать всех, кто не сопротивляется. Остальных уничтожить. Приказ ясен, рядовой? Молодой мальчишка стоял рядом с окном, прижимая к груди окровавленную правую руку. Его серые губы тряслись, а испуганные глазами метались с одного лица на другое. — Но она не сделала ничего. — Это приказ рядовой, — еле слышно произнес капитан, мрачно разглядывая запаниковавшего парня. — Выполняй. — Я... я не могу, ведь ей можно просто объяснить, что никто их не тронет, что... — Трибунала не будет, — предупредил Кокрел. дальше нас идти некуда, и либо ты служишь, как остальные, либо в расход, что скажешь. Белый, как снег, Бенедикт отчаянно замотал головой. Похожая паршивая реальность оказалась куда как хуже мечты о бравом солдате, рассказанной на призывном пункте. И испуганный мальчишка никак не мог примириться со спятившим окружающим миром. Ротный достал пистолет и быстро расстрелял сгрудившихся в углу людей. На обмякли грязными кучами тряпья старуха и ее плакавшие дети. Перезарядив обойму, седовласый командир шагнул к окну, выдернул чеку из гранаты, Подвешенный на поясе испуганного новобранца и вышвырнул его во двор. Переждав глухо прогремевший взрыв, капитан зло выдохнул. Хоть семья получит премию за погибшего в бою. Набрали пацифистов сраных. Теперь жди, когда кто облажается. Всем доклад! В результате нападения противника в четвертой роте один убит. Противник ликвидирован. Продолжаем зачистку. Взводный, командуйте. И мы пошли дальше. Опять дом за домом, перекрывая переулки и стреляя в идиотов, вздумавших посмотреть с крыши дома на суету внизу. Но уже без потерь с напряженными пальцами на спусковых крючках, открывая огонь на любой шорох и даже косой взгляд. По проклятому городу, ломавшему парней пострашнее любой уставной учебки, по кровавым ступеням подъездов, по пролитой в углу блевотине храбрых молодых спецназовцев, согласно приказу. Господи! А я еще хамил адмиралу. Вот уж действительно, мне не отмолить эти дни никогда, не отмолить».